Мы брели вдоль ручья вниз по течению. Том подумал-подумал, да и говорит. Гек, если у них времени некуда девать, то могли и успеть. Но, судя по всему, нет. До ближайшего города вверх по реке двадцать миль. Это целый день пути на таком челноке с одним веслом. До ближайшего города вниз по реке двадцать одна миля пять часов ходу. Да толку от этого все равно никакого. Об убийстве там узнают сегодня же и даже утопи, они челнок Хейнса и укради другой, все равно от вопросов, что у парня с ногой, им не уйти. Том поразмыслил еще, да и говорит. Хорошо, если они успели. Надеюсь, времени им хватило, тогда к вечеру мы их поймаем, это уж точно. Хорошо бы, отвечаю. Мы шагали дальше. Том на ходу высматривал улики и вдруг покачал головой, вздохнул глубоко, да и говорит. Нет, Гек, ничего не выйдет. Они где-то здесь, рядом. Не хватило им времени. — Откуда ты знаешь? То ли негр проспал, то ли сообщник опоздал часа на три, то ли еще что случилось, но управились они только к рассвету. — С чего ты взял, Том? Когда мы пришли, крот был еще теплый. Я его пощупал под жилетом. Меня в дрожь бросило от ужаса. Я бы ни за что так не смог. — А дальше? — спрашиваю. Чтобы тайком привести к приятелю доктора, негр должен смыть краску и переодеться в костюм, какие носят белые. Да и приятель, наверное, тоже переодетый. Но у негра точно есть запасное платье. Переодеться ему нужно сразу после побега, пока его никто не увидел. Значит, одежда должна быть спрятана неподалеку. Ну а пока негр смоет краску, да они переоденутся, да проплывут три мили, уже наступит день, начнется погоня, и их поймают в первом же городе. Неважно, в какую сторону они поплывут. Если они так сделали, то просчитались.